В ферме подъезжали с юга. За рулем Хаммера сидела Сара, Питер с биноклем в руках замер у стойки пулеметчика. Под вечер Сара остановила Хаммер в долине. После четырех теплых дней стало по зимнему холодно, а тут еще поднялся Суховей. «Ну что?» – нетерпеливо спросила она. Питер выбрался из машины и отряхнул ладони. «Постройки вижу». Объявил он застывшим в ожидании друзьям, но никаких признаков жизни. Впрочем, Пыль слишком густая. Воцарилась тишина. Все боялись собственных мыслей. Теперь горючего хватало. К югу от Бландинга они в буквальном смысле наткнулись на топливный склад, где из-под земли гигантскими грибами торчали два десятка цистерн. Стало ясно: если заезжать в аэропорты и крупные города, особенно такие, где есть железнодорожные вокзалы, можно без проблем набрать горючего до самой Калифорнии. Подъедем чуть ближе. Попросил Питер. На минимальной скорости Сара повела хаммер на территорию фермы. Тишина. С упавшим сердцем думал Питер. Тишина из опустения, как в день, когда мы впервые сюда попали. Телл с Моу сами давно бы услышали шум двигателя и выбежали встречать. Сара притормозила укрытца главного дома, заглушила мотор, и все выбрались из машины. В доме по-прежнему царила тишина. «Давай я проверю». Трону в Питера за плечо, предложила Алиша. Нет, лучше я, покачал головой Питер. Прятаться за спиной лишне к чему. Он вбежал на крыльцо и распахнул дверь. Обстановка изменилась до неузнаваемости. Всего-то мебель передвинули, но стало уютно, почти по-домашнему. Над камином выстроились фотографии в рамках. Питер коснулся пепла, холодный. Камин не разжигали, как минимум, несколько дней. Тео Не дождавшись ответа, Пётр прошёл на кухню. Там тоже царили чистота и порядок. Перепуганному Петру вспомнился рассказ Ворхиса об исчезнувшем городе. Что это был за город? Хомер? Да, Хомер штата Колорадо. В домах полный порядок, люди даже столы к ужину накрыли, а потом раз и исчезли. На втором этаже было всего две спальни. Первая пустовала, и Петру же ни на что не надеясь, открыл дверь второй. Тео и Маус крепко спали на большой кровати. Маус натянула одеяло до плеч и отвернулась к стене. Длинные тёмные волосы рассыпались по подушке. Тео лежал на спине, а на правой ноге, от лодыжки до самого бедра, белела тугая повязка с чем-то вроде шины. Между ними Питер заметил аккуратный свёрточек, а из него, да, из пелёнок выглядывало крошечное личико младенца. Ничего себе. Ты открыл глаза и улыбнулся, обнажив сломанные зубы. Маус, ты только глянь, кого мне лёгкая принесла.